«Паффин Кафе» благодарит автора рассказа Тимофея Николайцева за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусти и Патреоне, благодаря которым создана эта запись. Тимофей Николайцев Сломанная челюсть говорит от имени всех. Сумерки Наполненные редким дождем уже практически сокрыли следы, по которым он шел. Сломанная челюсть различала их шагов на десять вперед, не больше. Был сезон малой осени. Хорошей воды с неба падало совсем немного, соленый песок вдоль берега реки схватился глянцевой коркой, и капли долбили ее с таким звуком, будто где-то совсем рядом, не таясь, копали землю. Это отвлекало внимание заставляло то и дело останавливаться и прислушиваться. А потому сломанная челюсть шел осторожно и медленно. Дождь тоже никуда не торопился, но мешал как мог. Чернил глину по высоким склонам, смачивал хмурые каменные лбы около кромки воды, заставляя их блестеть. Сам же песчаный берег реки делал рябым и пестрым от пятен потемневшей соли. Если бы тот, чьими следами он крался, не был обут в жесткую обувь, оставляющую такие явные отпечатки, то сломанная челюсть давно бы сбился со следа. Он посмотрел влево, на светлую полосу реки. Баркасы по-прежнему двигались вдоль берега, с той же примерно скоростью, что и он, временами срываясь за лохматые гривы плавучих островов. Их было то ли четыре, то ли пять Сломанная челюсть еще ни разу не увидел все одновременно, чтобы быть уверенным в числе, но насколько можно было разглядеть в бинокль, силуэты баркасов отличались друг от друга, и сломанная челюсть понимал. Они идут разреженной шеренгой, перегородив реку, часто меняют курс, от того траектории переплетаются, как нити вкрученной веревке. Скорее всего, баркасы обыскивали молодые плавучие острова. Сломанная челюсть не чувствовал к ним ненависти, но все равно избегал быть на виду, расстояние до них оставалось слишком большим, а видимость слишком плохой для полной в том уверенности. К тому же, внимание приходилось постоянно делить между рекой и берегом, это порядком его выматывало. Как он и ожидал, паломничество давалось ему с трудом. Кости болели в привычных местах, но десять часов погони заставили их болеть куда сильнее обычного. Он заметно подволакивал ногу, и цепочка его собственных следов выходила рыскающей и приметной. Подумав об этом, сломанная челюсть переложил топор из одной руки в другую. Словно отреагировав на это движение, один из баркасов резко поменял курс. Сломанная челюсть больше не видел профиль его борта, баркас обратился в наконечник стрелы, нацеленный прямо на него». Спустя мгновение другой баркас проделал тот же маневр и двинулся к берегу, пусть и не так стремительно, как первый, держась в тени лохматой растительности одного из островов. Сломанная челюсть юркнул за камень, понимая уже, что его, скорее всего, заметили, но медля пока убегать. Он поднес бинокль к глазам. По поверхности реки плавали колонии светящиеся слизи. В сочетании с сумерками они сбивали с толку зрения, трудно было следить за обоими баркасами разом, а потому сломанная челюсть сосредоточился на первом. С такого расстояния он различал только силуэты фигур, что были в лодке, но по их специфическим позам определил. Два лучника на корме, еще пара с копьями под прикрытием щитов ближе к носу. Сколько человек работает на веслах, разобрать пока не удавалось. Борта и развешанные по бортам щиты хорошо их скрывали. Но уже потому, как спор баркас забирал поперек течения, как вспарывал тугую соленую воду, сломанная челюсть подумала о шести грибцах и командире, что задавал ритм веслам. Бежать от целого десятка преследователей не имело никакого смысла даже здоровому человеку. И он остался в своем укрытии, ожидая, когда они приблизиться. Уже через пару минут виск соли, что перетиралась в уключенных и плеск взбиваемой веслами воды, стал хорошо различим. Сломанная челюсть поменял бинокль на топор и отодвинулся подальше в тень валуна, стараясь, чтобы камня ненароком не коснулось ничего железного. Он был взволнован, но ненависти по-прежнему не чувствовал. Заскрежетал песок под носом баркаса, сломанная челюсть напрягся, сжимая оружие, но всплеска от ног прыгающих через борта людей не услышал. Они оставались в лодке, и это был хороший знак. Он шевельнулся, и его тотчас окликнули. «Выходи, мы тебя видим. Ты за камнем, похожим на отрубленную голову». Все камни вдоль соленых рек похожи на отрубленную голову. Кроме тех, что напоминают закопанного по горлу в песок человека. Сломанная челюсть подумал так, но спорить не стал. Их было в точности 11, он не ошибся. Лучники с кормы смотрели хмуро, но без особого интереса. Лиц тех, кто держал копья, он по-прежнему не различал. Командир Баркаса выпрямился ему навстречу и, открывая собственное лицо, опустил оплавленный по краям обломок огромной толстостенной трубы, который служил ему щитом. Его лицо оказалось настолько похожим на этот щит, такое же темное, широкое, сплошь усеянное вмятинами и шрамами, с неровной бахромой бороды по краям, что сломанная челюсть поначалу даже не заметил особой разницы. «Я не чувствую к тебе ненависти» сказал мужчина, как показалось, с некоторым сожалением. «И я не чувствую ненависти к вам», ответил сломанная челюсть, выходя из тени луна под рассеянный предвечерний свет. «Я вижу, вы сильные, и я готов отвечать вам». Он видел, как опускаются копья, вонзаясь в песок. Кроме острия, на каждом был крюк, этими крюками мужчины цеплялись за берег, успокаивая ерзающий по течению баркас. «Ты на песке, мы в воде», — заверил его командир. «Будем смотреть за спины друг другу. Мы следим за твоим берегом, ты за нашей водой». «Это не мой берег», — помотал головой сломанная челюсть. «Я иду этим берегом с оружием». «Хорошо», — кивнул командир. Тогда мы выйдем на берег и будем сами следить за водой и сушей. «Хорошо!» — с облегчением сказал сломанная челюсть, отступая на положенные два шага. Мужчина легко соскользнул через борт, умудрившись почти не лязгнуть железом, которым был обвешан, и встал в полный рост. Он был кряжистый, даже грузин, кольчуг, исплетенный из упругих металлических нитей от древних нержавеющих тросов, казалось, была ему тесной. Сблющенные полосы железа прикрывали его ключицы, делая плечи еще шире. «Ты не выглядишь сильным. Найдешь один и с оружием», — продолжил он, подходя и оценивающий глядя на светлое лезвие и обувь, сточенный в форме граненого зуба. «У тебя хороший топор». «Это топор моего отца», — ответил сломанная челюсть. Командир поднял на него взгляд. — Значит, ты мстишь за отца, — понимающе сказал он. — Поэтому идешь теми следами? — Нет, — снова качнул головой сломанная челюсть. — Мой отец умер очень давно, я не помню его лица. — Это сын женщины, — негромко передал командир баркаса своим людям, и все они, и те, что молча стояли вокруг него на песке, и те, что остались на баркасе, переглянулись между собой. Сломанная челюсть опустил голову. Наступал самый неприятный момент разговора. «Нет, я сын оружия своего отца. Моя мать была из тех, кому мы чувствуем ненависть. Мой отец пленил ее во время паломничества и заставил родить меня для общины. Он умер вскоре. Меня воспитала община. Пусть так, но сейчас ты идешь чужим берегом. Я совершаю паломничество» сказал сломанная челюсть, поднимая взгляд на людей на берегу и в лодке. Они зашевелились, задвигались разом по песку, обступая его со всех сторон. «Ты не выглядишь готовым к этому», — строго насупился их командир. «Идущий в паломничество должен иметь силу убить как минимум двоих человек. Только тогда твое паломничество имеет смысл. Если ты не способен убивать, то должен приносить пользу любым другим способом. «Не похоже, чтобы твоя община чтила обычаи». «Каждое мое слово, сказанное на этом берегу, — это почитание обычаев», — напомнил ему сломанная челюсть, глядя из-под лобья. «Да», — подумав, согласился тот. «Я слышу, ты говоришь как мужчина, хотя и не выглядишь мужчиной. Но ты идешь убивать с отцовским топором, который слишком тяжел для твоих рук» а не молишься день и ночь Богу Силы у себя в общине. Я поднимал молитвенные камни с самого детства и делал это с не меньшим усердием, чем любой из вас. Командир Баркаса, сомневаясь, повел тяжелой челюстью. «За мужчину говорят не слова, поступки», — веско сказал он. «Почему же ты тогда не выглядишь сильным и готовым убивать?» Прямой вопрос прозвучал как пощечина. Сломанная челюсть протестующе шевельнулся, и мужчины на берегу напряглись, контролируя цепкими взглядами малейшие его движения. Они были уже на взводе, быть может, их постигла недавняя неудача, а может, беда случилась с их общиной, и они искали виновников этой беды. — Я калека, — просто сказал сломанная челюсть, и впервые за все время разговора открыто обвел взглядом обступивших его мужчин. Все ли слышали? Они слышали, лица их оставались непроницаемы. «Да, я вижу твое лицо и вижу, как ты стоишь». Согласно обычаям, командир Баркаса говорил за них всех. «Расскажи, как это случилось». «Я стал таким до своего рождения», — сказал сломанная челюсть, приказывая себе стоять спокойно. Он рассказывал эту историю часто и уже привык к ней. — Мой отец совершал свое шестое паломничество. Мужчины опять переглянулись и уважительно кивнули друг другу. Он выследил тех, кому мы чувствуем ненависть, целую группу, четверых мужчин и женщину, что было с ними. Мой отец сумел убить всех четверых, но и сам был ранен. Он не смог взять мою мать прямо на поле боя, как положено делать, но привез ее в общину с надрезанными сухожилиями. Когда он оправился от ран, то взял ее силой. Женщины моей общины все это время пытались сломить ее ненависть и заменить покорностью, но она не сломилась. Моя мать чувствовала такую ненависть к нам, что когда подошел срок, отказалась меня рожать. Отцу пришлось бить ее, чтобы заставить, но она все равно держала Лона крепко стиснутым. Она была готова умереть в муках, лишь бы община тех, кого она ненавидит, не стала больше даже на одного младенца. «Она была смелой!» Командир Баркаса кивнул и даже оглянулся на своих людей, будто призывая их в свидетели своего уважения. «Очень смелой!» — согласился сломанная челюсть. «Она могла бы тихо от меня избавиться, пока не подошел срок» и принять легкую смерть, раз уж оказалась бесполезной для общины. Я думаю, что отец убил бы ее быстро. Мать была красивой женщиной, и ее трудно было продолжать ненавидеть. Но она предпочла выносить меня, чтобы показать всем, какую ненависть она чувствует. Отец отрубил ей обе кисти вот этим топором, чтобы она не могла зажимать ни рта, ни лона». Но она продолжала упорствовать, и тогда повивальным бабкам пришлось давить ей на живот, чтобы избавить от бремени. Я увидел свет, и поначалу всем казалось, что родился нормальным младенцем, сразу закричал от ненависти к ней. Но у меня были сломаны какие-то кости, и они срослись неправильно. Я тягал молитвенные камни как одержимый, но не смог расти мужчиной. Люди вокруг него одобрительно зашумели, лязгом ударили оружием о железо своих доспехов. «Я помню эту историю», — с заметным волнением сказал их командир. «И, кажется, помню этот топор. Наверное, я знал твоего отца». «Да, так и есть. Я был еще мальчишкой, когда он помогал нашей общине убивать тех, кого мы ненавидим». «Он был героем», — кивнул сломанная челюсть. Его знали многие. И твоя мать. Среди женщин иногда встречаются такие, что удивляют нас, мужчин. Жаль, что она оказалась из тех, кому мы чувствуем ненависть. Мой отец так и сказал мне, когда держал на руках над телом матери. Я только родился и еще не понимал его слов. Тогда он сказал это повивальной бабке, чтобы она потом передала мне». Я не помню лицо своего отца, но помню его слова. Поэтому я и иду сейчас чужим берегом и по чьим-то следам, хотя и недостойно этого. из уважения к силе моего отца и отваге моей матери, община позволила мне уйти в паломничество так, как рассудила, я задохнусь от ненависти, не находящей выхода, если отцовский топор будет ржаветь бесцельно». Я ответил тебе на все, командир сильных, и больше мне нечего сказать. Мужчины в баркасе и около него встали свободнее, по-прежнему не говоря ни слова. Второй баркас подходил к берегу, настороженно шлепая веслами. В нем было еще больше людей, чем в первом, но мужчин только двое. Сломанная челюсть увидел коротко стриженных подростков, чьи головы низко мелькали межбортовых щитов. Мальчики молились богу силы, что есть мочи, налегая на весла. «Ты говоришь, как мужчина», — повторил командир Баркаса. «Мне жаль, что ты не стал им пока». Сломанная челюсть промолчал, слова были излишни. «Так как ты еще никого не убил, то недостоин знать наши имена и не можешь задавать вопросы». «Но я сам скажу тебе, мы обыскиваем плавучие острова для нового лагеря общины. Те, кому мы чувствуем ненависть, были здесь недавно. Их несколько человек без женщин. Должно быть, они совершают паломничество. Мы не смогли их выследить, но видели однажды с воды. Они выглядят сильными. Тебе с ними не справиться». Сломанная челюсть мрачно кивнул в ответ на это. Второй баркас застыл, перебирая веслами против течения в паре грибков от берега. Быстро темнело и холодало. Стриженные макушки грибцов, взмокших от работы на веслах, исходили паром. «Я решил так», — сказал командир, повышая голос, чтобы услышали и во втором баркасе тоже. «Мы поможем тебе, а ты нам. Пойдешь с нами водой вдоль этих следов. И пока будем грести...» «Мы тоже расскажем тебе историю». Не возражая, сломанная челюсть перелез через борт и сел, куда было велено. Баркас был древним, но крепким, сохранившимся с самого начала времен. Его дюралевую скорлупу пощадила стремительная едкая речная соль, давным-давно сживавшая в труху стальные корпуса, затопленных на фарватере кораблей. Борта сплошь были в отметинах от стрел разной степени давности — вмятинах от камней, пущенных из прощей. Сломанная челюсть увидела также несколько настоящих пулевых пробоин, тщательно заклеенных шершавыми листьями плавучего пластыря, окаменевшими от времени. На веслах в этом баркасе тоже сидели подростки, еще ни разу не побывавшие в паломничестве, но постарше, уже со следами бритья на щеках. Они тоже взмокли, но были в железе. Мускулы их лоснились» они оказались умелыми гребцами несмотря на возраст баркас совершенно без усилий всплеска сорвался с места пугнув скошенным носом одной из пятен светящейся слизи что подобралось на ночевку почти к самому берегу второй баркас пошел следом в разнобойщи тени с веслами и постепенно отставая следы по которым ты идешь Командир одними глазами показал в сторону берега. «Мы догнали того, кто их оставил. Это было к исходу дня, совсем недавно. Мы шли на веслах посредине реки, где быстрая вода. У нас тоже есть бинокль. Мы заметили идущего и взяли в клещи. Мы разделились, одни из нас высадились и начали преследовать, другие обогнали его по воде и тоже сошли на берег. Он не стал убегать». Сломанная челюсть на мгновение потерял самообладание, раздосадованно дернул щекой. «Мне жаль, что я терял время и шел по холодному следу». Он склонил голову перед мужчинами, взяв себя в руки. «Нет», — поправил его командир Баркаса, — «этот след вовсе не холоден. Оставивший его был еще жив, когда мы уходили». В его голосе и во взгляде ощущалось изрядное сомнение, что это до сих пор так. Он мялся, не зная, как продолжать. «Вы не стали его убивать?» — едва не спросил сломанная челюсть, но вовремя прикусил язык. «Мы не чувствовали к нему ненависти», — неловко сказал мужчина и оглянулся на других, как показалось, не очень уверенно. «Никто из нас. Было бы неправильно поднимать наше оружие». «Но мы не смогли говорить с ним. Он чужой, не из нашего мира, не знал обычаев и не понимал нас». «Мы все говорим на одном языке», — удивился сломанная челюсть, привычно избегая строить вопросительные фразы. «Ты не понял?» — прервал его командир. «Он понимал наши слова и отвечал нам. Мы тоже узнавали слова, но так и не поняли, о чем он толкует». Это было странно. Он помолчал, собираясь с мыслями. Мы не чувствовали к нему ненависти и сказали ему об этом. Он ответил «Ну и хорошо». Он не был напуган, но говорил с явным облегчением. Мы ждали положенного ответа и уже опустили копья, но он молчал. Тогда мы спросили сами, чувствует ли он к нам ненависть. Мужчина запнулся с усилием, выворачивая ритуальную фразу наизнанку. «Он сказал, нет, а с чего бы?» И тогда мы начали сердиться. Потом он назвал свое имя. Это было дико, словно болотный шакал вдруг заговорил с нами. Он вел себя, как ребенок, задавал нам вопросы и вынуждал нас делать то же самое, не зная наших имен, не сообщив нам даже». «Мужчина ли он?» «Наверное, он выглядел очень сильным», — потрясенно сказал сломанная челюсть. «Нет», — покачал головой командир Баркаса, отчего его борода мотнулась и исказила свое отражение в светящемся пятне, что проносилось мимо борта, закручиваясь хищными воронками жидких ртов. «Он не выглядел так, будто хоть однажды молился Богу силы с должным усердием, но был опасным». Никак любой из нас, вообще никак человек, как дикое животное. Мы никак не могли понять, что у него в мыслях. Собирается ли он нападать или хочет говорить. Я не знаю, как объяснить это, да никто из нас не знает. Он задавал нам вопросы, тем самым оскорбляя нас, а сам даже не прикасался к оружию, будто вовсе не считал нас за мужчин. Сломанная челюсть ошеломленно смотрел поверх шелестящей светящейся воды. Над голой глиной правого высокого берега быстро скользила приземистая тень. Какой-то хищник начинал разведку перед ночной охотой. «Оружие», — повторил мужчина. «Теперь я скажу тебе, чем он был вооружен». «Да, командир сильных». Сломанная челюсть обнаружил вдруг, что крепко стискивает рукоятку топора, и смутился. Это было совсем невежливо делать в окружении мужчин, которым он не чувствовал ненависти. Но все вокруг сделали вид, что не заметили этого. «Огнестрельное оружие», — сказал командир и посмотрел на него в упор. На «Ремне с прикладом и ёмким магазином, но короткое, для ближнего боя. Что-то вроде автоматического пистолета. Их иногда ещё находят». «Но почти все из этих находок уже никуда не годятся, а его оружие выглядело совсем новым!» Он обернулся на своих людей, и те опять одинаковым движением кивнули. «Враненая сталь!» — прищурился их командир, припоминая детали. «Запах смазки и полностью снаряженный магазин. Мы видели желтые патроны в прорезях и совсем никакой ржавчины!» Он замолчал, И мужчины с копьями тоже молчали. Стало светлее. Первая луна поднялась над далеким травяным лесом, ее свечение сеялось сквозь узлы ленточных облаков. Те уже уронили из себя всю воду и посветлели. «Мы оставили его в покое», — признался командир. «Мы не знали, как себя вести. Было бы глупо рисковать и продолжать с ним разговор, который все больше нас запутывал». «Мы были сильнее его, были в железе и с оружием. Нас было много, и мы стояли близко. Ну а зачем рисковать, затевая бой, если не чувствуешь ненависти?» Сломанная челюсть лихорадочно соображал. «Да, командир этих людей поступил правильно. Обычаи учат быть осторожным в поступках, безрассудный риск глуп. Это удел мальчиков, а не мужчин». «Командир прежде всего должен думать о своей общине, так велят обычаи и здравый смысл. Ведь если община велика и процветает, она сможет куда легче уменьшать численность тех, кому мы чувствуем ненависть». «Обычаи мудры», — согласился он вслух. «Ты вряд ли убьешь кого-то в своем паломничестве, и вряд ли из него вернешься» сказал командир Баркаса, обращаясь к нему с тем сдержанным спокойствием, с каким растолковывают очевидные ошибки. «Ты движешься слишком медленно, и у тебя слишком узнаваемый след. Ты не способен сражаться, и не сможешь убежать, не сможешь запутать своих преследователей, сколько бы ни пересекал чужие следы». Сломанная челюсть кивнул. Да, все так и было. «Я понимаю, ты молод». Ищешь смысл своим вдохом и выдохом. Я не спорю с решением твоей общины отпустить тебя, хоть и не совсем одобряю. Ты должен приносить пользу. А если ты погибнешь, не убив никого, да еще и оружие твоего отца достанется тем, кому мы чувствуем ненависть, это сделает их сильнее на один топор, а твою общину сделает слабее на одного человека, пусть и не вполне мужчину. «Хотя ты калека, но ты не похож на лишний рот. Позволить тебе просто сгинуть без пользы было бы неправильно. Обычаи это запрещают. Поэтому я поручаю тебе работу, которую не могу сделать сам». Он посмотрел в упор, столь выразительно, что даже грибцы запоздали с очередным взмахом. «Ты будешь согласен или просто подчинишься?» «Я согласен», — сказал сломанная челюсть, поднимая голову. Командир баркасы кивнул, и его люди тоже облегченно зашевелились, словно общий сдавленный железный вздох прошелся над ними. «Я рад, что ты понял и подчиняешься здравому смыслу и обычаям, а не моему оружию», — сказал командир, положив тяжелую от защищенного железа руку ему на плечо. «Ты не выглядишь сильным». «Но выглядишь достаточно умным. Ты хорошо говорил с нами, и теперь я хочу, чтобы ты говорил с тем чужаком. Мне нужно, чтобы ты его понял и дожил бы до утра, чтобы объяснить мне, кто он и чего он хочет. Мой отец учил меня. Невозможно процветать, если не понимаешь происходящего вокруг. Неизвестно...» почти всегда отложенная угроза я вижу его негромко сказал один из лучников и сломанная челюсть машинально оглянулся на новый голос лучник смотрел в бинокль обелинза которого несмотря на возраст прибора были целы и не затерты сломанная челюсть снова с гордостью подумал что эта община обитающая на плавучих островах процветает те кому мы чувствуем ненависть Наверное, не нечасто осмеливаются тревожить ее. Он тоже поднял бинокль, но не различил впереди ничего, кроме цветового шума. «Будь осторожен», — напутствовал его командир Баркаса. «Сейчас нам нужно вернуться за женщинами и детьми. Остров под нашим временным лагерем начал проявлять активность. Он может вскоре проснуться. И помни, помогая нам...» ты помогаешь и своей общине тоже». «Я знаю», — ответил сломанная челюсть, не поворачивая головы. Он видел уже, высокая фигура двигалась по берегу. Не очень быстро, но все равно куда быстрее, чем шел сломанная челюсть, когда ее преследовал. Командир Баркаса был полностью прав, калека не годится для погони, и его паломничество было пустой затей». Он отстранился от бинокля, первая луна спустилась уже достаточно низко, чтобы начать багроветь, копья его спутников казались теперь вымазанными кровью. Он прислушался к себе, но ненависти к этой фигуре на берегу не ощутил. Одно лишь недоумение, да пробивающееся сквозь него любопытство. Через несколько грибков Баркас приблизился на расстояние, с которого сломанная челюсть мог различать детали. Человек был высок, но худ, если не сказать, хрупок. Узкие плечи выдавали недостаток физической силы, но двигался он уверенно, не таясь. Сломанная челюсть сощурился, жадно впитывая детали. Правое плечо ниже левого, это значит оружие на ремне с правой стороны. Подростки по команде налегли на весла, и барка с легкой тенью скользнул под тень берега. Ловко протиснувшись между двумя пятнами, светящиеся слизи, которые сближались на мелководье, намереваясь то ли пожрать друг друга, то ли начать спариваться. Сломанная челюсть снова почувствовал руку у себя на плече, требовательное торопящее пожатие. Он убрал бинокль и взялся за топор обеими руками. Его община обитала в глинистых каньонах, а не около реки, и он не сумел правильно и незаметно сойти на берег, под ногами плеснуло. Баркас высадил его и тотчас отошел, вспенив веслами воду вдоль левого борта. В свете багровой первой луны сломанная челюсть едва различал, как вздрогнул и подобрался тот, чьими следами он так долго шел. Чужак был одет во что-то яркое. Сломанная челюсть не видел раньше такого цвета и даже не знал, что подобные цвета существуют. Он невольно засмотрелся, напрочь позабыв следить за высоким гребнем берега и опасными тенями у его подножья. Цвет этой одежды был столь не похож на окружающий их мир, что сам чужак казался нарисованным. Был чем-то вроде сцены удачного паломничества, какие мужчины рисуют на синеватой глине каньона. И все остальное на чужаке тоже выглядело странным. Никакого защитного железа. Только черные ремни расчерчивали ткань комбинезона, и на этих ремнях крепились незнакомые вещи. Вроде тех древних приборов, что люди находят время от времени, только без малейших признаков износа. Еще пара ремней, толстых и очень прочных на вид, замыкались вокруг пояса, продетые в металлические проушины, будто чужака спустили на них с самого неба. Оружие его так и оставалось висеть под правой рукой, невидимое пока. Человек на берегу повернулся и просто смотрел, как сломанная челюсть приближается, по-прежнему держа топор обеими руками поперёк туловища лезвием вниз. Чужак вел себя возмутительно беспечно. Да, из-за светящейся за спиной реки сломанная челюсть был хорошо заметен, а значит уязвим, но ведь и он в своем непредставимо ярком наряде выделялся на фоне откоса. Сломанная челюсть вдруг увидел, что полосы на его ремнях отчетливо светятся во мраке и совсем уж остолбенел. Он что, сумасшедший? Как можно быть настолько заметным и при этом надеяться остаться в живых? Ненависти к чужаку он по-прежнему не чувствовал, хотя уже приблизился почти вплотную. От волнения сломанная челюсть едва не забыла дистанции в два шага, соблюдать которую требовали обычаи. Ровно столько, чтобы его присутствие не выглядело угрозой и не перекрывало обзор. Чужак вдруг плотоядно ему улыбнулся и показал свои руки, омерзительно, пустые. Его оружие натягивало ремень, невидимое пока. Сломанная челюсть теперь хорошо понимал, что так вывело мужчин из себя. Каждый жест этого человека был оскорблением. «Привет!» — сказал чужак, и сломанная челюсть растерянно затоптался. Звук его голоса оказался тонким, совершенно не под стать нелепой узкоплечий фигуре. Сломанная челюсть без колебаний записал бы его в подростки, если б тот не был настолько высоким на две головы выше его самого. «Я не чувствую к тебе ненависти», — начал он, еще раз прислушавшись к себе, по-прежнему ничего. «Те, что тебя привезли, тоже так мне сказали», — обрадовался тот. «Ты их представитель, я правильно понимаю?» «Я говорю за их общину», — кивнул сломанная челюсть. Только сейчас он понял насколько это будет трудной задачей узнать о чужаке хоть что то не прибегая к прямым вопросам или придется нарушать обычаи подумал он с содроганием. он и так же вел себя слишком вызывающе, сошел с места во время их разговора, пытался обойти своего собеседника, но так и не сумел толком разглядеть оружие. Чужак стоял боком, его оружие беспечно висело стволом вниз, открывая взгляду лишь тонкий приклад треугольник как скелет прыгающей рыбы, очищенный от съедобной плоти. И как называется община, за которую ты говоришь, спросил чужак. Да, извини, я тоже говорю за своих людей. Мы это исследовательская группа Академии наук. Ты понимаешь, что это? Сломанная челюсть пожал плечами. Услышанное показалось ему бессмысленным набором звуков. Теперь твоя очередь, напомнил ему чужак. «Почему ты молчишь?» «Я не знаю, как тебе ответить. Моя община контролирует глиняные каньоны выше по течению этой реки. А община, за которую мне велели говорить, оседлала плавучие острова главного русла. Они процветают, но им приходится постоянно перемещаться с острова на остров». Он вдруг понял, что делает прямо противоположное тому, что ему поручил командир Баркаса. Выдает сведения вместо того, чтобы их получать, и прикусил язык. «Прекрасно!» — подбодрил его чужак и снова улыбнулся, показав зубы так явно, что сломанная челюсть содрогнулся. «Просто отлично, что ты готов общаться и делишься информацией. Мы благодарны тебе, она очень пригодится нам позже» ну давай все-таки начнем с названий. — Да, и я должен тебя предупредить, нас ведь слушают оттуда. Он ткнул пальцем в небо, где ленты облаков продолжали разматываться из зенита, перехлестываясь понемногу в спутанную сеть. — Мои коллеги ведут записи и делают оперативный анализ, помогая мне лучше тебя понимать. Так что поздравления нам обоим. Наша беседа имеет статус официальных переговоров. Прими наше уважение, это большая честь для нас. «Любой разговор — это уже уважение», — осторожно поправил его сломанная челюсть. «Слова не нужны, если не о чем поделиться». «Да?» — переспросил чужак, смешавшись на мгновение. «Да, наверное. Тогда продолжим знакомиться. Академия наук, помнишь? А как называют вас? Какое имя у вашей общины?» «Ну, общин... Не бывает имени...» недоуменно сказал сломанная челюсть. — Вот как? А как вы отличаете одну общину от другой? — спросил чужак. Сломанная челюсть пожал плечами. — Мы же давно наблюдаем за вами, — продолжал чужак. — Мы знаем, что вы разобщены и находитесь в состоянии перманентной войны, но чего то воюете не с ближайшими соседями, что было бы хотя бы объяснимо с точки зрения дележа столь ограниченных ресурсов а ведете сложную кампанию с постоянными вылазками в глубину чужих территорий и вступаете в очень избирательные бессистемные схватки? Как вы понимаете, когда перед вами противник, а когда друг, если ваши племена, общины не имеют имен? — Мы чувствуем ненависть, — проговорил сломанная челюсть, окончательно запутываясь. — Или не чувствуем? — Вот как, — оживился чужак, — И сломанная челюсть совсем поплыл рассудком. Вся его речь состояла из одних вопросов. Это было настолько неправильно, что почти причиняло боль. «Тогда давай познакомимся хотя бы друг с другом для начала. Ты не против? Скажешь мне свое имя? Вот меня зовут Бинуа, а тебя?» Сломанная челюсть чувствовал, что вздрагивает всякий раз, когда этот человек, еще не обозначивший себя мужчиной, открывает рот. Чужак был и впрямь, словно ребенок, нахальный, с тонким издевательским голосом, обрушивающий на него вопрос за вопросом. Зачем он это делает? Хочет вывести его из себя? Провоцирует напасть, нарушая обычаи? Или сомневается в том, что сломанная челюсть не чувствует к нему ненависти? А, быть может, он и впрямь безумен? Сломанная челюсть слышал о таком... Повредившийся рассудком ребенок навсегда остается в детстве, не замечая, как взрослеют его сверстники. Бенуа. Это слово ничего не означало, а потому не могло быть именем. Бессмысленный гадкий звук, будто болотный шакал зевнул на него из жидкой грязи. «Пожалуйста, назови мне свое имя!» — мягко попросил чужак, и, не услышав в этот раз вопросительной интонации, сломанная челюсть опомнился. Он отметил вдруг, что невольно согнул руки в локтях и теперь держит топор едва ли не на уровне груди, будто готовый немедленно пустить его в ход. Чужак вроде бы не ощутил в этом жесте угрозы. По-прежнему стоял спокойно, но, согласно обычаям, сломанная челюсть проявлял сейчас просто верхнее уважение к человеку, которому не чувствовал ненависти. Этот разговор будто сломал в нем врожденное понимание правильного. Его слова тоже теперь расходились с жестами и мыслями. Сломанная челюсть ощутил жгучие пятна стыда на щеках, невидимые, впрочем, в багровом свете первой луны. «Ты говоришь так грубо со мной!» — сказал он, впрочем, примирительно опуская взгляд. — Но я понимаю. Ты пришел с неба, и просто не знаешь обычаев. — Вот как? — опешил чужак. — А что я... Он заметил тень, промелькнувшую в глазах своего собеседника, и осекся, задумчиво кивнул. Уже почти как мужчина, а не как безрассудный сопляк. — Хорошо, — сказал он, — «Ты прав, извини меня, если был оскорблен моими словами или чем-то еще...» «Слова ничего не стоят, если ничего не значат», — произнес сломанная челюсть. «Я готов тебе отвечать». «Но как мне тогда...» — начал было чужак, но снова замолчал и начал говорить медленнее, тщательно подбирая слова. «Твое имя...» Мне ведь нужно как-то отличать тебя от других. — Здесь больше никого нет, и меня нет кого отличать, — сказал сломанная челюсть, обводя взглядом берег. Чужак ничего не сказал на это, задумавшись над его словами, но сломанная челюсть чувствовал, что тот его понял. Они остались совершенно одни. Даже баркасы ушли настолько далеко, что совсем пропали из виду, затерялись среди багровых теней и светящихся пятен и те, от лица которых говорил чужак, и которые наблюдали за ним сверху, тоже давно потеряли своего посланника среди слоящихся лент радиоактивных облаков. Гигантская в половину неба вторая луна понемногу вступала в свои права, проявляясь из темноты и ионизируя верхние слои атмосферы. Связь, если его община на небе пользовалась радиоволнами, уже должна была исказиться до суматошного треска, растворяющего любую осмысленную речь. Видимо, так и было. Сломанная челюсть увидел вдруг во взгляде чужака то хорошо узнаваемое одиночество, каким невольно окрашивались лица всех мужчин, впервые уходящих в паломничество. Он больше не слушал голосов с неба и даже отвел петлю витого провода от своего уха. — Похоже, я тебя понял, — буркнул чужак, придержав качнувшееся на ремне оружие. — Ну что ж, к черту протокол, раз такое дело. «Нам нужно уйти с берега», — напомнил сломанная челюсть. «Вторую луну уже видно глазами». «Она так опасна?» — не вытерпел чужак. «Меня предупреждали, что на грунте мне понадобится убежище. На самый крайний случай у меня есть экран тент. Не бог весть, что, но ну, поглотит часть быстрых нейтронов». «Не нужно», — покачал головой сломанная челюсть. «В каждом откосе есть пустые норы. Мы укроемся в них». «Мы долго будем наедине», — сказал чужак. Сломанная челюсть видел, он нервничает, хотя и не старается подавать вида. «Пока третья луна не закроет вторую». Сломанная челюсть на мгновение обернулся и указал на реку. «Вода начнет гнуться и пойдет к обоим берегам разом. Мы услышим это и увидим. Не беспокойся». «Я не то чтобы всерьез беспокоюсь», — Чужак демонстративно потянул за оружейный ремень, заставив свое оружие шевельнуть коротким стволом. «Но ты и не привыкайте за тем, кто не называет мне своего имени!» Сломанная челюсть кивнул ему, подумав, как сильно должно быть отличаются их обычаи. «Гляди!» Он шагнул еще ближе и приподнял голову, чтобы чужак смог хорошенько рассмотреть его лицо в полумраке. Тот наклонился над ним, сначала с любопытством, понемногу перерастающим в неловкость по мере того, как ему становились видны очертания вдавленной внутрь черепа глазницы и скособоченного подбородка. «Это и есть мое имя». Не дожидаясь ответа, он захромал вверх по пологому склону, хрустя на всю округу, схватившимся в корку песком и кристаллами соли, что успело на него осесть и затвердеть чужак Сломанная челюсть даже про себя не смог назвать его этим тошнотворным шакальным звуком бенуа, шел за ним, наступая след в след. Он довольно быстро учился, а, быть может, просто перестал слушать глупых советов со своего неба и потому не трещал более безумолку. Только когда они поднялись довольно высоко, и сломанная челюсть принялся выбирать для ночлега одну из множества глиняных нор, что зимний ветер набуравил в склоне, чужак решился прервать молчание. «Значит, вы знаете и об атмосферных помехах, и о радиации? Знаете, что эта ваша вторая луна вовсе не планетоид? Что вас угораздило поселиться под самым боком у нейтронной звезды?» «Конечно», — ответил сломанная челюсть. «Мы ведь не дикари? Но все равно называете ее луной?» Многие старые слова потеряли смысл, и нам стало не до них. «Вы помните, как оказались здесь?» — Вряд ли у вас сохранились летописи, но, может, хотя бы устные предания? Ведь не так много времени прошло. — У нас есть свод обычаев, — поразмыслив над вопросом, сказал сломанная челюсть. — Часть из них старые, еще времен кораблей. — Значит, вы помните даже корабли? — Не просто помним. Я сам видел один из них, пока река не растворила его. — И ты поднимался на его борт? — «Нет». Сломанная челюсть даже удивился подобной глупости. «Это невозможно. Корабль лежал поперек русла с самой посадки, и все это время река бурлила вокруг его обшивки. Когда мне впервые показали корабль, тот был уже просто холмом рыхлой ржавчины, вроде оплетенного паутиной сыпучего куста. Его нельзя было даже коснуться, не разрушив, не то что войти внутрь». «Когда наладится связь?» «Я смогу показать тебе снимки этих кораблей», — предложил чужак после недолгой паузы. «В их в первозданном виде, разумеется. Вы должны ощутить свою связь с остальным человечеством, а для этого нужно как следует помнить прошлое. Только так вы сможете избежать культур шока». «Я не знаю, что это такое», — пожал плечами сломанная челюсть, совершенно об этом не переживая. Он только что обнаружил хорошую нору, в которой вполне могли разместиться два экипированных человека. Нора выглядела покинутой, или даже вовсе никогда не была обитаема, ни в затвердевшей слюны около входа, ни жестких хитиновых перьев поблизости. Он побеспокоил черное нутро норы, рукояткой топора прислушался и, не заметив ничего подозрительного, протиснулся внутрь. «Мне спускаться с тобой?» — спросил чужак, беспокойно переминаясь на ногу. Или нужно самому искать себе убежище? Я не хочу нарушать твоих обычаев, я просто их пока не понимаю». «Поскольку я не чувствую к тебе ненависти», — рассудил сломанная челюсть, «а ты чужой и ничего не смыслишь в ночлеге, мы можем разделить одну нору. Нам нужно выжить до утра, как мне было поручено. Если ты тоже не чувствуешь ненависти ко мне...» «Конечно, не чувствую». Выпалил чужак, и сломанная челюсть обрадовался было, что безумие его оставило, и теперь они могут разговаривать и друг друга понимать. «Ты тоже не сделал мне ничего плохого, а я не сделал ничего плохого тебе!» Сломанная челюсть услышал этот странный довод и снова запутался. втиснувшись в нору и привалившись спиной на глиняную стену, утрамбованную временем и ветром до твердости глиняного кувшина, Он начал терпеливо, словно отучая ребенка, беспечно сыпать вопросами, объяснять чужаку, тщательно ему растолковывая. «Видишь, сначала падает капля дождя, а уж потом на соленом песке возникает пятно. Только так, не наоборот. Мы чувствуем ненависть не потому, что нам сделали плохо, но мы сами хотим сделать плохо, потому что чувствуем ненависть». Чужак слушал его, округляя глаза, но сломанная челюсть не был уверен, что тот правильно его понимает. Он вдруг опять заговорил о кораблях. Сломанная челюсть слушал не очень внимательно и не все понимал. Крайне неудачно вышло, что наспех разработанный протокол посадки предусматривал размещение кораблей в руслах больших рек, раз уж на этой планете отсутствовали океаны. Что-то ведь случилось, заставив экипажа спешно выходить из гиперпространства и искать спасение. Да, наверняка так и было. Мы до сих пор толком не знаем, насколько сильно может искажаться гиперпространство в окрестностях молодых нейтронных звезд. Эта планета не выглядела слишком перспективно, но казалась вполне пригодной для аварийной посадки. Никто ведь не ожидал, что она окажется таким горьким снежком, слепленным сплошь из оксидов натрия и хлора. Бездна свободного кислорода, много воды, распределенной вполне равномерно, но столько активных веществ в грунте. Люди на небесах читали отчеты сброшенных орбитальных станций. Ты же знаешь, что такое орбитальная станция. Они до сих пор исправно работают. Сломанная челюсть пропускал мимо ушей все то, что казалось ему лишним. Он пытался запомнить только важное, но это важное было сокрыто под многими незнакомыми словами, было растворено ими, так же, как колония светящейся слизи растворяет ослабевшее в течении животное. И он терпеливо слушал чужака, речь которого лилась столь же непрерывно и утомительно, будто сама была течением соленой реки. Он говорил, основа любой колонии, ключ ее выживания в чужом мире — это энергия. А энергии у вас было вдоволь. Корабли несли ее в своих реакторах. Многие-многие тонны делящегося вещества. Корабли были реакторами. Те трубы, из обломков которых люди теперь делают щиты, тяжелые, но совершенно неуязвимые для любого оружия, во время полета были разгонными блоками, а потом стали частью теплообменной системы. Но трубы разрушились раньше кораблей. «Ты знаешь это?» спрашивал его чужак. Сломанная челюсть вздрагивал и пожимал плечами, а тот, неверно истолковав этот жест, пускался в напрасные объяснения. «На краях тех фрагментов, что ваши люди носят вместо щитов, остались следы термического отпуска. Мы подняли множество их для изучения, и везде одно и то же. Видимо, когда реакторы пошли в разнос, перегретый пар разорвал эти трубы в клочья. Ты знаешь, какими они были огромными?» Стоя в них, человек не мог бы даже докричаться до противоположного края. Я видел записи с орбитальных станций, но не уверен, что их разрешат показать тебе. Пар был перегрет настолько, что стал почти плазмой, а потому обломки труб горели в присутствии большого количества кислорода. Академия наук требует называть это большой поломкой, но мы все про себя называем большим кошмаром. Все крупные реки будто вскипели разом. История чужака не показалась ему интересной, но крохи полезного ему удалось выхватить из этого потока. «Вы не можете находить их много», — сказал сломанная челюсть, имея в виду обломки труб. «Мы и то их очень редко находим. Они все лежат на дне ваших рек, в лабиринтах донных каньонов из кристаллической соли. Это ведь уже не вода, химический рассол, перенасыщенный настолько, что выпадает в осадок при малейшем понижении температуры». Даже корпуса кораблей не смогли долго ему сопротивляться. Подобные условия куда хуже любых самых соленых, но спокойных морей. Постоянный напор течения, абразивные кристаллы соли. Вас угораздило выбрать для колонии самое неуютное место во Вселенной. Ты уж меня извини. — Это не такой уж плохой мир, — пожал плечами сломанная челюсть. Ему стало немного обидно, потому он так разговорился. — Нужно просто привыкнуть, приспособиться. Даже в соленых реках есть жизнь. Плавучие острова живут долго в покое, пока не начинают делиться. И глиняные каньоны моей общины дают хорошее укрытие. В большие сезоны с неба падает много хорошей воды, и мы умеем сохранять хорошую воду и отделять ее от тяжелой. А в малые сезоны или в паломничествах — Мы добываем воду из животных, которые умеют ее запасать. Перученные растения могут давать урожай даже от речной воды. Мы просто знаем, какие их части накапливают тяжелую воду, и не Так у вас все в порядке, да? — запальчиво спросил чужак. Он сидел вплотную, опираясь спиной о противоположную стену. Их колени почти соприкасались, и оба держали на них оружие, каждый свое. «Знал бы ты, сколько раз нам, спасателям, приходилось слышать от тех переселенцев, что заблудились в небе, как они довольны своей теперешней жизнью. Каждый раз, когда мы находим очередную пропавшую партию землян, нам приходится убеждать их, что есть жизнь куда лучше, чем их вынужденная Робинзонада. Мы ведь все земляне, ты ведь это понимаешь?» Сломанная челюсть не знал этого слова и подумал, что чужак так говорит о людях, к которым он не испытывал ненависти. — Не все из нас процветают, но у нас достаточно еды и воды, — сказал он. — Мы потеряли корабли, но выжили. — Да, ты прав. Суровые условия, с которыми вы столкнулись, осложнили колонизацию, Я вижу. Человек способен выживать всюду, и я горд за вас, горд за все человечество. Но вы бы не потеряли корабли, если бы не воевали друг с другом». «Это правда», — подумав, признал сломанная челюсть. «Тогда ответь, почему вы без конца воюете, и, главное, с кем вы воюете? Мы сверху никак не можем этого понять. Вы ведь даже никак не называете свои племена, свои общины» вы почти не используете имен при коммуникации. Я ведь правильно понял? Отличаете знакомых по лицам? Как вы распознаете намерения незнакомцев? Как отличаете враждебные общины от дружественных? Мы чувствуем ненависть. Да, это хорошо видно с неба, но а почему? Если дело не в дележке ресурсов, территорий или женщин, то в чем дело? Мы собрали огромный массив информации, насколько это было возможно сделать с орбит, и его академией нет ответа. Пока самой убедительной выглядит религиозная причина. Вы же верите в богов? У них-то хоть есть имена? Твои обычаи не запрещают называть их? Мы молимся Богу Силы, — начал перечислять сломанная челюсть, — и улыбаемся Богу Жизни, когда у нас рождаются младенцы, и проклинаем Бога Жизнью в остальное время потому что младенцы рождаются у тех, кому мы чувствуем ненависть. Он знал, что сейчас скажет чужак, те, к которым он чувствовал ненависть, ведь делают то же самое. Он не понимал, как ему объяснить. Мужчины и те, кто пытается стать мужчиной, молятся Богу силой и становятся сильнее. Или не становятся. Женщины молятся Богу жизни и тоже делают это усердно, ведь это от них зависит численность общины. Так повелось. Богам, в общем-то, плевать на людей, на их ненависть. Они помогают и тем, и другим. «У тебя была женщина?» — спросил чужак, косясь на его лицо. Сломанная челюсть начинала уже выходить из себя. Чужак тратил его терпение на совершенно глупые вопросы. «Да, он не ходил раньше в паломничество и еще никого не убил, а потому не мог называться мужчиной» но он был сыном героя и не унаследовал свое уродство, он нес отличные гены и несколько раз помогал женщинам молиться Богу жизни. «Каждый человек должен помогать своей общине расти, если заран или увечья не способен уменьшать численность тех, кому мы. А почему тот здоровяк назвал тебя сыном женщины? Это прозвучало вроде не очень хорошо». Сломанная челюсть нахмурился. Этот вопрос означал, что чужак умел слышать на расстоянии голоса тех, с кем однажды разговаривал. Какое-то древнее хитроумное устройство, вроде того, по которому с ним говорят люди с неба. Он поставил себе в памяти зарубку подумать об этом позже. Края их норы уже начинали светиться, это споры безвредной плесени фосфорицировали, корчесь в потоках излучения второй луны, которая проступала бледным пятном через багровую темень. «Нужно спать», — непонятно кому сказал сломанная челюсть. Начиналась малая ночь, самое безопасное время суток. Сейчас все живое сидит по норам или под толщей соленой воды. Нужно восстановить силы. Малая ночь не продлится долго. Чужак все никак не мог угомониться. Даже когда сломанная челюсть закрыл глаза и опустил лицо на свой топор, Продолжал молоть всякие глупости, которые и так знал каждый человек, но которые чужак, видимо, считал откровением. Сквозь некрепкий сон сломанная челюсть услышал о числе кораблей 42 причисленности колонистов в полторы тысячи на каждом. «Это много людей. Вы думаете, что за эти 80 лет ваша популяция хоть немного увеличилась? Нет, вы на грани вымирания, хотя ваши женщины плодятся как одержимые». Но и это бешеное воспроизводство не сможет бесконечно компенсировать убыль населения колоний. Есть же законы биологии, и по ним пороговые значения вашей популяции уже маячат в не слишком-то отдаленной перспективе. Думаю, если б не это обстоятельство, то Академия наук все еще наблюдала бы, все тянуло бы с началом полевого взаимодействия. Молиться Богу жизни, этой идиомой вы называете секс? Еще одно бессмысленное слово решил сломанная челюсть, не прерывая сына. Не нужно его запоминать. «Тридцать шесть крупных рек», — продолжал чужак. «Корабли садились более-менее равномерно. Вы перемешались и почти сразу же начали воевать друг с другом. Мы считаем, мы почти убеждены, что ваша странная вражда как-то связана с кораблями, а точнее с их траекторией в возмущенном гиперпространстве» хотя об этом ты уже вряд ли что-то знаешь, а?» Сломанная челюсть спал и видел необычные сны, навеянные бормотаниями чужака. Грандиозные корабли возникали из ниоткуда прямо в черноте между ослепительно белым и неистово синим. Сбрасывали аварийные буи станций и начинали скольжение вниз, сквозь слои ленточных облаков, что разматывались от полюсов планеты. Превращаясь попутно из сверкающих холодных звезд в перекаленно-сизые глыбы, Они падали навстречу переплетением соленых рек, один за другим, выбирая каждый свое русло. И еще в черноте этого бесконечного неба бесцельно шлялся от станции к станции чужак в своем непредставимо ярком комбинезоне. Всем мешал, путался мыслями и говорил, говорил. «Эта теория безумна!» Но как иначе объяснить, что экипажи четных кораблей вдруг начали воевать с экипажами нечетных? Может, в гиперпространстве было что-то так поляризовавшее вашу психику? Математики выявили эту закономерность, а факты ведь не могут врать. Ты хоть что-то об этом знаешь? Ваши легенды, ваши обычаи не предписывают ненавидеть колонистов с определенных кораблей? Может, это просто спор тупоконечников с остроконечниками? Он ничего не понимал. Они оба не понимали друг друга и ничего не могли друг другу объяснить. Командир с плавучих островов ошибся. Сломанная челюсть тоже не смог понять чужака, хотя умел слушать, как никто другой. Зря ему поручили говорить за общину. Он вдруг проснулся от гудения реки и треска растираемого ею песка внизу. Начиналась большая ночь. Самое опасное время — время охоты животных и боя людей. Мертвенный фиолетовый свет третьей луны подсвечивал тусклую погибшую плесень по краям их норы. Чужак спал, беспечно сложившись пополам и накрыв оружие своим телом. Сломанная челюсть посмотрел на его худую шею с выпирающими косточками хрупких позвонков. Пора подумал, сломанная челюсть. Он протянул руку и тронул чужака за плечо. Тот проснулся мгновенно, и сломанная челюсть уважительно кивнул ему. Это был ценный навык. Человек с неба быстро учился. «Они идут», — сказал он одними губами, прикрывая ладонью рот чужаку, чтобы тот не заговорил громко с просонок. «Кто?» — непонятливо спросил он, и тотчас его глаза затравленно округлились. «Те, кому ты...» Чужак говорил шепотом, но без заспанной хрипотцы, и сломанная челюсть понимал, командир был прав, назвав его опасным. Он не просто мальчишка с оружием и, скорее всего, сумеет убить человека, когда придет время. «Я много думал во сне. И все понял», — сказал сломанная челюсть, не позволив ему закончить. «Вы...» «Люди с неба, можете прекратить нашу войну». «Вот как?» — понял во сне, — переспросил чужак. «Прекратить войну? И как же нам это сделать?» Сломанная челюсть украдкой выглянул за край норы, сколько времени у него осталось. Те, к кому он чувствовал ненависть, шли в темноте по откосу, наступая на наросшие за ночь кристаллы соли, лопавшиеся под их ногами. Они не спешили, — не двигались прямо к ним и вообще, скорее всего, еще не обнаружили их присутствия. Просто вышли из своего укрытия в большую ночь, чтобы продолжить паломничество. Они часто останавливались, обыскивая встреченные норы, и тогда их переставало быть слышно. Сломанная челюсть еще не видел их глазами, а потому справлялся пока со своей ненавистью. Третья луна заслонила вторую, напомнил чужаку сломанная челюсть. «Облака над нами больше не радиоактивны. Ты опять можешь слышать свое небо!» «Да», — подтвердил чужак, вернув витой провод на ухо и аж поморщившись, так вопили голоса с неба. «Я хочу, чтобы ты позвал всех этих умных людей, этих математиков. Скажи, что я говорю...» «От имени своей общины и ты имени общины с плавучих островов, что я знаю лицо их командира. передаем то, что я предлагаю». «И что ты предлагаешь?» — эхом отозвался чужак и, будто почувствовав надвигающуюся угрозу этого слова, положил руку на свое оружие и встал в полоборота, так, чтобы сломанная челюсть не смог до него дотянуться. «Вы как боги на своем небе», — сказал тогда сломанная челюсть, больше не сдерживаясь. «Вам плевать на нашу ненависть. Вы хотите держаться в стороне, хотите помочь и тем, и другим, но так нельзя». Чужак опешил от горячности его шепота и от резкости его слов. «Опешили, должно быть, и те, кто их слушал». Сердце сделало несколько ударов, прежде чем чужаку разрешили ответить. «Если ты имеешь в виду, что мы не собираемся принимать ничьей стороны в вашем конфликте, то так и есть?» «Но вам придется», — отрезал сломанная челюсть. «Ты сам говорил, численность людей уменьшается. Мы не остановимся. И если вы не вмешаетесь через несколько поколений, тут может не остаться никого» этот исход очень реален согласился чужак страшно прищуривая глаза но мы могли бы ввести карантинные меры изолировать ваши враждующие популяции скорее всего он повторял слова сказанные с неба ничего не выйдет качнул головой сломанная челюсть ты сам говорил здесь нет океанов а значит нет обособленных материков только реки А через реки мы умеем плавать. Вам не удастся разделить нас и тех, кому мы чувствуем ненависть. К тому же вы не сумеете отличить нас друг от друга. Поэтому будет так. Или с вашей помощью останутся жить люди с одной половины кораблей, или не останется никого. И ты, конечно, считаешь, что выжить должны ты и такие, как ты. «И почему же?» — не своим голосом произнес чужак после долгого молчания. «Я не смогу тебе ответить», — сказал сломанная челюсть. «Причины нет, но нет и другого способа. Если те, которым я чувствую ненависть, однажды спросят вас о причине, скажите, что им просто не повезло». «Ты говорил со мной, я мог бы говорить сначала с ними?» «И ты считаешь, что этого будет достаточно?» «Я не знаю», — пожал плечами сломанная челюсть. «Но ты слышал, как я говорил о своей матери и своем отце. Ты сам говорил со мной всю ночь и думал о моих словах. О тех, что сейчас идут сюда, ты не знаешь». «Быть может, твои люди с неба еще сомневаются. Но думаю, что сам ты уже выбрал сторону». «Черт, а с два!» Совсем непонятно сказал чужак, снова своим собственным голосом, тонким и пересохшим одновременно. «Ты увидишь, что выбрал», спокойно сказал сломанная челюсть. «Ты видел моё лицо и узнаешь мой голос. Ты назвал мне свое имя». «Бенуа, мы делили одну нору с тобой. Ты мучил меня вопросами, и я стерпел от тебя все. Это было трудно. А я докажу тебе, что умею терпеть ради своей общины, так же, как моя мать терпела боль ради своей. Сейчас я выйду навстречу тем, кому чувствую ненависть». «Я буду делать, как велят ваши обычаи, а не мои. Не буду сражаться, они... они будут. И тогда ты не сможешь не выбирать». «Черт, с два!» — повторил чужак яростным шепотом, не глядя на сломанную челюсть, обращаясь напрямую к облакам, что разматывались над черным жерлом норы. «Не мелите чушь, я не подписывался на такое. Мне плевать, что он может быть прав». «Плевать на вероятностные модели! Я не математик, я не убийца! Вы меня не заставите!» «Ты человек», — сказал ему сломанная челюсть, — «которому я не чувствую ненависти. Тебе должно хватить этого, чтобы ты выбрал». Он полез прочь из норы... Чужак попытался ухватить его за штанину и стащить обратно, но сломанная челюсть, что из силы ударил топором, плашмя по твердой глине снаружи, от этого звука, казалось, вздрогнула вся округа. Те, что обыскивали норы, замерли, вслушиваясь сквозь неверную фиолетовую темноту. «Отпусти!» — прошептал сломанная челюсть. «Ты мне только мешаешь! Они уже нас услышали!» «Впереди...» Торопливо хрустела соль, осыпалась по склону потревоженная глина. Чужак полез было следом, но сломанная челюсть остановил его, придержав за напружиненное плечо, на котором не было больше оружейного ремня. «Нет, ты слишком заметен, весь светишься. Если ты еще не готов убить как минимум двоих, оставайся в укрытии, пока не будешь готов. Эти люди совершают паломничество, их ведет ненависть, которую не сдержать». «Мне некогда будет разбираться, они просто убьют обоих!» «Сукин ты сын!» — прошипел чужак, нехотя сползая обратно в нору. Видимо, он тоже обозвал его сыном женщины, и сломанная челюсть вдруг почувствовал тоску сквозь волны ненависти, что накатывали на него будто прибой соленой реки. «Я хочу спросить тебя», — выпалил сломанная челюсть. «Сейчас!» — едва не взвыл чужак. Он тоже слышал хруст шагов и приближающийся ляск железа. Сломанная челюсть несколько раз кивнул, сбиваясь с дыхания. Топор плясал у него в руках. «О чем?» — сказал чужак таким голосом, словно его терзали изнутри. Он сейчас был и впрямь страшно похож на болотного шакала. Темнота норы обволакивала его, как глянцевая шкура, оставляя голым только запрокинутое кверху лицо со сжатыми до белизны губами» валяй спрашивай как ты там говоришь я готов тебе отвечать какого цвета твоя одежда с огромным усилием выдавил из себя прямой вопрос сломанная челюсть Ты не знаешь удивился чужак это же оранжевый цвет спасателей как апельсин а черт как огонь разве у вас нет этого цвета вы не знаете огня?» огняравяной лес не горит ответил ему сломанная челюсть. Он никогда не становится сухим. Мы сжем костры из того, что выбросила река. Это насквозь пропитано солью, и костры горят белым огнем. «Ясно», — сказал чужак, и его губы вдруг задрожали. Сломанная челюсть повернулся к нему спиной, уже определив на слух, те четверо разделились. Двое лезли поверху гребня, все еще невидимые, а двое других протискиваются прямо по склону, обходя мешанину черных дыр. Они и правда выглядели сильными. Широкие покоты плечи и головы без шеи. Только у одного из них был щит, второй двигался налегке, вооруженный сразу двумя саблями из сплющенных между камней и остро железных полос. Сломанная челюсть уже почти не мог дышать от одного их вида. Кроваво-черным муаром окрашивалось периферийное зрение, боясь, что вот-вот сорвется и ринется им навстречу, размахиваясь для последнего удара, он поднял перед собой руки с топором и заставил себя разжать пальцы. Топор упал к его ногам и глухо звякнул. «Мой отец...» «Проклял бы меня, если бы увидел», — подумал сломанная челюсть. Двое паломников уже приблизились к нему на расстоянии нескольких шагов. Лица их были перекошены от ненависти, и сломанную челюсть самого трясло. Он выставил руки им навстречу, показал пустые ладони, как делал этот чужак. Они замедлили без того крадущуюся поступь. Сломанная челюсть увидел, какой рябью идут их щеки под давно небритыми бородами. Он тоже дышал через стиснутые зубы, иначе дышать уже не получалось. «Это приманка», — сказал один из паломников другому. «Осторожно, этот коллега нас заманивает. Он не выглядит сильным, он не стал убегать». Его дыхание то и дело прерывалось короткими болезненными спазмами второй посмотрел на сломанную челюсть посмотрел на гребень откоса синеющий на фоне огромной и бледной третьей луны и потом на реку вода в реке еще пыталась течь но притяжение столь близкого и массивного небесного тела тянуло воду к себе выгибая реку вогнутым желобом он помотал головой едва не раскрошив зубы при этом на реке негде было спрятаться баркасу а возможную атаку из за гребня перекрывали третий и четвертый паломники Норы под ногами остались без внимания. Ни один мужчина не вынес бы приступа ненависти со столь малого расстояния, не смог бы оставаться в засаде. «Я ненавижу вас!» — подал голос сломанная челюсть, едва-едва справившись с дыханием и не сорвавшись на яростный рык. «Но я не буду с вами драться. Пусть оружие моего отца лежит в соли под моими ногами». Они придвинулись еще на шаг, и сломанная челюсть увидел в свете третьей луны, как прыгают его собственные пальцы, долгими болезненными судорогами пытаясь сжаться в кулаки. «Не будешь драться?» — заорал первый с такой силой, что фонтаном полетела слюна от его прокушенного рта. «Ты отродье, болотный шакал, сын женщины!» Он замахнулся железной полосой, и ударил по вытянутой навстречу руке. Та переломилась, брызнув ошметками плоти из-под лезвия. тотчас второй стремительно надвинулся сбоку и крест-накрест рубанул обеими саблями, поперёк живота, потом по лицу. Сломанная челюсть и сам переломился весь, боль вспыхнула, и тут же поднялась горячей волной, затопив даже его ненависть. Он наполнился этой болью, вскипевшей в нем так, словно его, как одного из зверей, умевших запасать внутри воду, положили на костер. Потом он лопнул в тех местах, где его ударило железо, и боль пролилась наружу. Падая, он услышал новый звук и сразу узнал его, хотя при нем никогда раньше не вели бой из огнестрельного оружия. Услышал, как рвется воздух. Сразу несколько пуль ударили одного паломника в мягкое, растрепав и продырявив его кольчугу, другой едва успел прикрыться щитом, пули сыпанули, выбивая звездчатые вспышки. Спасаясь, паломник прыгнул с откоса прямо во вставшую на дыбы реку. Уже с земли, уже темнея взглядом, сломанная челюсть увидел, как чужак еще дважды дал очередь, целясь в тех двоих, что подбирались сверху, дождем посыпалась оттуда глина было непонятно попал ли он в кого-нибудь ничего не упало сверху, кроме глины ни тела ниобраенного оружия должно быть паломники успели сигануть за гребень они вряд ли теперь вернутся обычаи строго запрещали менять две своих жизни на одну чужую но и тот, что прыгнул в реку, вряд ли выжил подумал сломанная челюсть во всем железе, что было на него надето значит он все таки убил двоих как и положено мужчине пусть и не своими руками сломанная челюсть увидел ботинки чужака с жесткими подошвами что скрипели дробя соляные наросты тот подошел и сел рядом сломанная челюсть почувствовал как чужак приподнимает ему голову ну а выдавил он сукин ты кот ответил тот своим обычным непонятным предом «Мне стоило все-таки не вмешиваться. Нужно было и дальше смотреть, как тебя рубят, будто капусту». «Бенуа», — повторил сломанная челюсть. Половина его лица отказывалась двигаться, когда он говорил. Опять что-то лопнуло и потекло. Он захлебнулся кровью, которой вдруг стало так много во рту. «Не думай, что ты всех уговорил», — с упорством, переходящим в отчаяние, сказал чужак. «Да, похоже, я выбрал сторону. Ты заставил меня выбрать. Но, возможно, твой план не примут. Возможно, применят перекрестный алгоритм сортировки и отделят таки агнецев от козлищ, разведут вас по разным загонам. Возможно, перегородят всю планету забором. Все, возможно, еще ничего не решено окончательно, ты понял?» Сломанная челюсть молчал, шумно глотая кровь. «В любом случае Академия наук ведет бессрочный планетарный карантин», — сказал чужак. «Вам никогда больше не подняться в небо, слышишь? Ни вам, ни вашим потомкам Академия этого не допустит. Пока не узнают причины, они не станут рисковать. Вдруг то, что заставляет вас ненавидеть, заразно, а? Вдруг остальное человечество подхватит это и тоже разделится на четные и нечетные номера, а? грёбаные вы бешеные псы!» Да, я хотя бы осмотрю тебя. Он попытался что-то сделать с одеждой на его животе, но посмотрел и оставил все как есть. «Да, да, хорошо!» — сказал он, и сломанная челюсть удивился сначала, что же там может быть хорошего. Но потом понял, что чужак опять отвечает людям с неба. «Бросьте, не нужно соболезнований. Мы ведь обсуждали этот вариант. Слышал?» сказал он, обращаясь уже к сломанной челюсти. «Я ввязался в ваши дела, я выбрал сторону, я тоже в вечном карантине с этой минуты. Как и ты, умру под этим небом, пропади оно!» В принципе, я знал, на что шел. Целая планета воинственных безумцев лежала подо мной, где уж тут всерьез мечтать о возвращении. Сорняки вашего гнева должны быть выпалоты. Но я, дурак, до последнего надеялся, что ты объяснишь мне его причину» что она окажется простой и исправимой, что ты скажешь мне что-то вроде «Те с других кораблей однажды наступили на хвост нашему спаниелю, а мы за это нассали по дверях капитанской каюты, и все завертелось». Продолжение следует.